Глава 33 В кафе пахнет кофе, корицей и апельсинами. В помещении людно, почти все столики заняты. У стойки тоже нет мест. Сразу же становится жарко, нестерпимо хочется скинуть пальто. Мимо проходящий официант кивком головы показывает на столик, в затемненном углу за колонной, то, что надо. «Мне приносит горячий Глинтвейн». Паша залпом пьет американо и заказывает еще. Этот Паша еще не разучился заливаться пунцовым румянцем и робить в незнакомой обстановке. Если бы не знала, где он служит, никогда бы не догадалась. Кажется, он боится посмотреть мне прямо в глаза, разглядывает меню, нервно смеется, а потом читает. Торт Буковель. Я неуверенно улыбаюсь, не понимая, что его так рассмешило». «У нас недели две назад сообщение было, о девочке лет пяти. Ее как раз звали Кристина Буковель. И что с ней произошло?» – спрашиваю я. «Там такая история, глупая и забавная одновременно. Позвонила нам женщина, сказала, что не знает, как поступить. В местном саконхенде была распродажа, день самых больших скидок. Вот подъехали они с мужем к зданию и увидели такую картину». Женщина с мужчиной выскочили из магазина счастливые, что урвали кучу барахла за копейки, загрузились в машину и уехали. А через минуту оттуда же выбежала растерянная девочка, но машина уже за угол повернуть успела. Это были родители этой Кристины, представляете? Такие довольные были, что о ребенке собственном забыли. Что за люди? Хорошо, что женщина девочку успокоила и догадалась позвонить нам. Послали туда патруль. Девочку-то потом вернули? Вернули, конечно. Кивнул Паша. Давайте я вам этот торт закажу. Мне приносят ровную пирамидку из трех видов шоколада. Пока я рассматриваю, с какого края приступить к угощению, Паша снова возвращается к нашему разговору. На лбу появляется морщина. Значит, вы совсем не общались с Мирой все это время? Нет. Года два назад у Вани был рейс, маршрут проходил мимо нашего города, но я и упросила его взять меня с собой. Я работаю копирайтером и могу позволить себе сорваться с насиженного места в любой момент. Удаленная работа имеет свои бонусы. Мне тогда необходимо было сменить обстановку, я не находила себе места, была морально раздавлена, очередная попытка Экони удалась. Винила всех подряд, в том числе и врачей, но в глубине души понимала, они тут ни при чём. Дело было в моем организме, который наказывал сам себя. Я даже в церковь ходила. Батюшка посоветовал съездить к родным, попросить прощения за то, что исчезла. Сбежала, как собачка, оборвавшая поводок. Хотя и поводка не было, со свободного выгула удрала. Тяжело было возвращаться обратно. Еще не забылась гнетущая обстановка, когда вечерами отец глушил водку на балконе. Мать молчаливым истуканом смотрела в стену, а Мира писала на кухне, низко склонившись над тетрадями. До сих пор это стоит перед глазами, когда вспоминаю дом, хотя столько лет уже прошло. В родном городе я нашла только отца. Он теперь живет с каким-то приятелем в полуразвалившемся доме. Папа не был похож на того, каким я его помнила. Лицо расплылось, опухло, будто его накачали водой. Глаза стали тоже какие-то тусклые. Он обесцветился, как линялое бельё после стирки. Конечно, я подозревала, что отец окончательно сопьется, но представлять и увидеть на самом деле – большая разница. Почему-то я почувствовала облегчение того, что он был один. Встречи с Мирой и мамой я боялась. Отец обрадовался, он никогда не помнил ни зла, ни обид. Мира в этом в него пошла. Он рассказал, что мама умерла, заболела и очень быстро сгорела за какие-то три месяца. Не хотела бороться, а Мира замужем. Но она совсем не навещает его. Новость о том, что матери нет, я восприняла спокойно. Она умерла для меня тогда, когда перестала разговаривать с нами. Это уже не была наша нежная, кокетливая мама. Осталась только оболочка, бездушное существо в облике человека. Нельзя плохо говорить об усопших, но это же правда, что мы стали ей безразличны. Любить того, кому до тебя совсем нет дела, очень трудно. Когда эта мама особенно обидно. А Мира, мне хотелось узнать о ней как можно больше, но я очень боялась с ней увидеться, вдруг она меня толкнет. В тот раз я не стала искать встречи с сестрой, хоть отец назвал ее адрес. Не увиделась я с ней, и в следующий раз, когда приехала к отцу, я чувствовала себя предательницей, ведь оставила миру в ужасной обстановке. Одну, как она воспримет меня теперь, не затаила ли злобу, нужна ли мире в ее новой жизни старшая сестра? Полгода назад я все таки решилась, подкараулила сестру на детской площадке. Мне не понадобилось много времени, чтобы вычислить ее из группы молодых мам. Я долго наблюдала за ней со стороны, не решаясь подойти. Она так весело смеялась, когда играла с сыном в снежки, катала его на санках. Мне было радостно видеть, что она счастлива, что прошлое никак не отразилось на ее жизни. Но это была лишь видимость. Картинка из глянцевого журнала.